Глава одиннадцатая. Разговор. Попытался дозвониться до сестры Вани. Не вышло, не берет. Блин, жаль. Хотя внутри ковыряется подленький червячок облегчения. Ну а что я мог сделать? Я себя-то спасти не могу, вон, без рук тихо Не знаю кто, не могу придумать. Так вот, подумал я кое о чем. Есть несколько вариантов дальнейшего существования. Первый. Присоединиться к другой группе в качестве бойца. Убивать зомби, набирать уровни и не думать ни о чем. Второй путь одиночки. Буду как гац. С моим пространственным кольцом такой путь довольно-таки легко реализовать. Иногда можно будет продавать свои услуги топа и уничтожать особо сильных немертвых. Третий же – основать свою группу и развиваться. Как мне кажется, в будущем будет много войн не только с зомби, но и с людьми и мутировавшими животными. В принципе, все три варианта стоит обдумать. Но если я хочу найти родителей и друзей и вытащить брата из Питера, нужно быть очень сильным. Причем индивидуальной силы явно будет мало. Нужно написать сообщение отцу. Пусть он там сам основывает группу, а я потом присоединюсь к нему или свою группу к нему приведу. Он человек сильный, сможет всех в узде держать. А мама у меня умная очень, сумеет правильно все организовать и папу удерживать от необдуманных действий. Их симбиоз – крайне сильная штука, да и от внешней угрозы защититься в группе намного легче. Я, может, грохну сотню зомби, может, даже штук 300, если на максимум контроль крови использую. Но что делать, если их тысяч двадцать тридцать на меня побежит? как толпа парней после армии на единственную проститутку. А ничего, кирдык мне. Да и люди тоже проблема. Недалеко от городка, где живет отец, есть самая большая в Геопсих больница, а еще километрах в сорока от нас тюрьма, как всегда переполненная. Не стоит забывать об озлобленных сиротах в детдомах и всяких гимназиях для трудных подростков. И если такие люди смогут дать отпор и сформировать группу, то всем будет очень плохо. Написал отцу сообщение в Юпсисе, рассказал о своих опасениях и надеждах. Что ж, для начала нужно выжить, а затем место нормальное найти. О будущем буду думать после. Достал нож ремесленника, порезал вену. Больно, блин. Врубил контроль крови и начал струйкой отправлять кровь к указательному пальцу, на котором находилось невидимое пространственное кольцо. Одновременно врубил регенерацию крови. Проделывая несложные, но болезненные манипуляции, я переправил в кольцо где-то 4 литра крови, стараясь не опускать выносливость ниже 10. Также я пытался улучшить контроль своей силы. После того, как я поднял контроль крови до третьего уровня, манипуляции стали даваться гораздо легче. Я уже придумал парочку неплохих применений. Иногда подходили девчонки и смотрели, как я играю со своей кровью, но старались не мешать. В пять утра и я наконец решил встать. Девчонки уже проснулись, болтали о чем-то. Они вроде совсем немного спали. Мне вот кажется, что люди как-то слишком легко перенесли апокалипсис. Были подсознательно готовы, учитывая, как с каждым годом жить становилось все хуже. Или просто человек приспосабливаться умеет и жизнь свою любит. Или, может, темная сфера подсобила. Даже не знаю. «Я жутко голоден. Есть что поесть». Я подошел к девушкам, потирая живот. Конечно, сейчас засуетились они. Через пару минут я уже активно поедал омлет с мясом. Мы приготовила что-то восточное, вкусное. Андрей, ко мне подсела Алиса и уставилась своими большими серыми глазами на меня. Мм, вопросительно промычал я. Добавь меня в друзья в Юпсисе, ты же ВИП, да? «В правилах написано, что только тот, кто получил пятый уровень, может получить VIP. Давай создадим канал и будем выкладывать ролики. Я всегда мечтала стать блогером. Давай, а?» Алиса легонько коснулась моей руки и чуть ли не с мольбой посмотрела на меня. «Блин, ну как ей можно отказать? Хотя и незачем, пусть играется, если ей нравится. Только надо кое-какие моменты уточнить». ладно но перед тем как выложить спросишь у меня хорошо вот вдруг там есть то что нельзя показывать спасибо она чмокнула меня в щеку довольно улыбаясь я хмыкнул и продолжил есть «Андрей!» – опять начала она что теперь дай мне доступ на твой канал с моего канала никто не будет нас смотреть ты же вип сразу куча народу набежит и я задумался как то не хочется и доступ каналу давать. «Там можно настроить, что только видео можно будет выкладывать. Я не смогу читать твои сообщения и сидеть на вип-форуме», – быстро среагировала она, заметив мою заминку. «А, ну тогда ладно. Я легко согласился. Можешь и к вип-форуму открыть доступ, не жалко. Всем открой его». «Спасибо!» – она довольно улыбнулась. «Грей душу, когда можешь вот так радовать людей. Вроде бы мелочь, а приятно». «Нашли, что искали?» Спросил я у девчонок после еды. «Нашли», кивнула Аня. «Но идти надо в центр. Там и больница есть, и лента, и неподалеку Илон-центр. Рядом еще башня дронов стоит. Только проблема в том, что там больше всего зомби. Это идеальный вариант. В остальных местах чего-то не хватает, и зомби тоже полно». «Еще есть местечко ближе к речному вокзалу, но там тоже много зомби. Следующий на юго-востоке, на Большевистской. Там и мертвецов мало, и коттеджный поселок недалеко. По масштабу магазины там не сравнятся с центром, но зато все нам нужное есть и рядом. Но там всего в двадцати километрах тюрьма. Представьте, что будет, если они организуются!» Злата беспокойно закусила губу. «Видимо, девчонки уже обсудили все опасности». «Да», – я кивнул, – «у нас есть два варианта – самим организовать свою группу или же присоединиться к другой группе. В обоих случаях от тюрьмы нужно держаться подальше». «Ура!» – скинула кулачок вверх Алиса. «Я буду твоим оператором. Будем спасать людей и звать их к нам». Бросил взгляд на девчонок. Они явно задумались, представляя перспективы. «Честно говоря, я склоняюсь к собственной силе. Скажу вам по секрету, как своим ближайшим соратникам, я на данный момент один из сильнейших бойцов на планете. Не знаю, зачем это сказал, просто захотелось повыпендриваться. Рядом с девушками, особенно такими красивыми, всегда башку срывает». Эта темная сфера сказала, полюбопытствовала Алиса. Ага, я потерял руку в борьбе с очень сильным монстром. Я кратко рассказал историю нашей группы и предательства. Девчонки молча слушали с жалостью, поглядывая на меня. После они рассказали про свои переживания и про серебряный класс Мэй. Зритель, надо же. Но, по-моему, она будет очень полезна, когда выйду в центр. «Скажу еще очень важный факт. Решил я сменить тему. Ядерное оружие и оружие антиматерии больше не работает. Физика изменилась». «Что? Как так? Обалдеть!» Девчонки вскрикнули почти одновременно. Думаю, они тоже очень переживали на этот счет. «Ты уверен?» – напряженно спросила Мэй. «Абсолютно. На вип-форуме видел». Китай сбросил ядерную бомбу на Индию, но она не взорвалась. Потом он сбросил бомбу антиматерии, но она тоже не взорвалась. Физика изменилась на уровне частиц. «Боже, это изменит все наши представления о мире!» – взбудораженно воскликнула Злата. Наше представление о мире изменилось в момент появления темной сферы. «Нам надо подумать, Андрей», – чуть наклонилась ко мне Злата, обдав запахом дорогих духов. «Сегодня она надела легкое голубое платье. Мой взгляд сам, без моего ведома, опустился на ее грудь. Чуть выше в зоне декольте была татуировка небольшого полумесяца. Хм, как мне теперь встать-то, когда встал он?» «Хм, ладно, я прочистил горло. План таков». вы или остаетесь тут или ищем недалеко небольшой магазинчик может коттедж в котором на время спрячетесь и я же схожу до центра и есть у меня идейка как это сделать наберу нам всего и вернусь мотоциклов захвачу еды лекарств и прочее они уставились на меня в их глазах читался не мой вопрос а как ты с мотоциклами обратно вернешься «Они же неудобные!» Алиса задумчиво накрутила локон волос на палец. И я улыбнулся. «Поняла!» – вдруг воскликнула она. «Ты умеешь превращать вещи в маленькие бусинки, да?» Тогда можно будет спрятать их в носочек. Еще у тебя кольцо есть, которое паутиной стреляет. Ты сделаешь из нее огромный мешок, наберёшь туда всего и по крышам прибежишь. Хотя, скорее всего, ты просто немного недооцениваешь вес и размеры всего этого. Блин, обожаю ее. Я через канализацию пойду. По крышам унести мотоциклы и тачки я вряд ли смогу. Я посмотрел ей в глаза и сжал губы. а протянула лиса но там же мокро конечно кивнул я но я с детства хорошо плаваю когда я был маленький папа отдал меня на обучение большому водорослю андрей снова перебила меня аня как ты собираешься столько всего принести ты чего грубая такая поговорить нормально не даешь Вот если бы ты хорошо слушала, то нашла бы ответ на свой вопрос. «Андрей, хватит дурачиться, на улице вообще-то апокалипсис, а мы совсем не в безопасности». Аня с укором смотрела на меня. «Ну ладно, у меня есть еще один очень важный секрет, который никто не должен знать». Я замолчал и глубоко задумался, рассказывать или нет. «Вообще я хотел предложить им кровавый договор, но вовремя промолчал. Как-то не очень хорошо показывать такое недоверие на стартовой точке нашего пути». «И?» – приблизилась ко мне Алиса, заглядывая в глаза. «Все-таки это был фетиш, да?» – И я хмыкнул. «Про этот секрет я тебе потом расскажу, когда никто не будет нас перебивать». С глянул на Аню. А сейчас я про другое. Моя основная способность – это управление кровью. Я даже класс получил, связанный с этим». «Класс? Так ты тоже, что ли, одаренный? – удивилась Злата. «Про кровь, думаю, они уже догадались». «Нет», – я покачал головой. Одаренными называли людей, получивших свои способности после первого часа апокалипсиса. Читеры, блин!» «А как тогда?» – удивилась Мэй. «После достижения десятого уровня мне дали возможность выбрать класс», – снова признался я. «Блин, так сложно кому-то доверять после той истории». «Что?» – Злата аж вскочила. «Но никто же пока не поднялся выше шестого уровня». «Поднялся», – отозвался я грустно. «Я не первый достиг десятого уровня. Думаю, что за ночь еще человек тридцать точно смогли получить десятку». «Офигеть!» Девчонки явно были в шоке. На «Юпсисе» было множество видео, как люди убивают зомби. Таких начали называть «темными», но они все достигли максимум шестого уровня, хотя у них и так начала образовываться фан-база. «Так вот», — продолжил я, — «я могу управлять кровью, но я еще умею работать с пространством». И Я решил соврать. Да, я не могу никому доверить такую важную деталь, как пространственное кольцо. Вот навык, другое дело. Хотя и тут существует опасность, что меня захотят взять в рабство, если информация просочится. С пространством это как? Недоуменно спросила Аня. Я вздохнул. Махнул рукой, в ней появилась голубая бусина. Раздавил. В руке вспыхнул свет, и материализовался ятаган. Я снова махнул рукой, и он исчез. Глянул на девчонок. Они явно не понимали, что происходит. Я повернул ладонь кверху, и в ней снова появился клинок. «Пространственный карман?» Злата возбужденно стиснула край стола. «Да, получил бонусом за то, что вошел в пятерку первых получивших десятый уровень». Такой больше не получить, придумал я довольно таки правдивую ложь. А какой объем пространства? спросила мы. В уме уже обдумывая все преимущества такой штуки. 729 кубов, улыбнулся я. Решил не врать насчет таких деталей, ведь нам надо еще список всего требуемого составить и уместить все эти вещи в кольцо. Кстати. Взял стакан с горячим кофе и отправил его в скрытое пространство. Надо проверить, не портится ли внутри еда. Думаю, что нет, ведь кольцо легендарное, черт возьми. «Офигеть! Это же какие возможности нам открываются!» — радостно воскликнула Алиса. «Ага, но уже пора выдвигаться, и я не хочу слишком долго ждать». Там в центре зомби намного больше, и они развиваются намного активнее, чем на окраинах. «Мы останемся тут», – заявила Злата. «Мы проверили через спутники, вокруг нас пока нет сильных немертвых. Ты можешь ближайшие этажи от зомби очистить. Так нам намного спокойнее будет. Мы забаррикадируемся и поможем тебе с маршрутом». «Да, давайте с первого до восьмого этажа очищу, а вы переберетесь на третий». «Там безопасней будет, да и я уровень, может, получу и чуточку сильнее стану», – кивнул я. «Отлично, сегодня мы выпустим первое видео великого Бенедикта», – радостно воскликнула Алиса, уже ковыряясь в смартфоне. Она немного помолчала, явно о чем-то думая, и, повернувшись ко мне, продолжила. Только нам надо, чтобы нас смотрели и любили. Давай ты будешь убивать их и рассказывать об особенностях зомби, об их слабых и сильных сторонах, чтобы те, кто сидят по домам, знали, с чем могут столкнуться». «Вау, идея-то хорошая. Да и людям помогу». «Хорошо, идея отличная, молодец. Я погладил по голове довольную Алису. Как ты снимать меня будешь, там же опасно». Спросил я то, что меня сейчас больше всего заботило. Я за тобой буду идти. Если ты не сможешь меня одну защитить, то как мы все вместе отсюда выберемся? Хм, логично так-то. Ладно, пошли. Я направился было к выходу, но остановился, повернулся к девчонкам. После того, как очищу крыло, вам надо будет проверить комнаты и вытащить оттуда воду, ну и поесть чего-нибудь. Никто не знает, сколько времени меня не будет. И да, вы не хотите сами научиться сражаться». Я посмотрел на них. Никто из них не ответил. Даже Аня смущенно отвела взгляд. «Ну ладно, ничего страшного», – я улыбнулся им. «Но я таган вам на всякий случай оставлю». «Обычные зомби совсем не страшные, даже вы сможете их убить». «Ладно», – кивнула Злата, – «прости, я всю ночь не могла уснуть и вспоминала того огромного зомби, я очень боюсь их, дай нам немного времени». «Понимаю», – я кивнул, – «может, я достану вам какие-нибудь навыки небоевого типа, да и классов там полно, станете какими-нибудь алхимиками и будете водку делать, а то как нам без нее? Спасибо, Андрей. Девчонки с благодарностью посмотрели на меня. А, я махнул рукой. Не благодарите, я буду себе водку забирать максимум процентов десять вам оставлю, чтобы работали. Алиса не выдержала и звонко рассмеялась, согнувшись пополам. Остальные просто улыбались, как и я. Эх, но все же было бы неплохо, если бы кто-нибудь решился взять в руки оружие. все-таки одному тащить всю группу нереально, нужны помощники. «Ну все, теперь точно идем». «Ой, а у вас есть маска?» – спохватился я. «Да», – подняла кулачок к потолку Алиса, улыбаясь во весь рот. «Сейчас принесу».